Там их отлавливают сетями и продают в дома белых. Здесь этого нет, поспокойнее. Может, ее попросить заняться вами? 30 баков на стол, уговорю. Ей-то хоть 10 дадите. С ума сошли, они не знают, что делать с этими бумажками. Подарю пару пуговиц, очень ценит пуговицы с униформы. Железу дам, носки Каждым человеком надо жить по его закону, а не по твоему. За что вас судили, Грибл? Тот резко обернулся. А вам какое дело? Оп, птичка, — подумал Штирлиц, — вот тебя я и прихлопнул. Когда слышишь про то, что с человеком надо жить по его закону, считаю, что тебе открылась правда. Воистину не поступок выдает, не взгляд, а слово. «Ровным счетом никакого!» — усмехнулся Штирлиц. «Просто интересуюсь, почему вы решили, что я был под судом. Я знаю об этом». Грибл остановил коня, медленно оглянулся, ловко бросил в рот маленькую трубку на согрейку. «Шпик?» «Вы меня не интересуете как личность, Грибл. Меня волнуют ваши деловые качества. Мне очень не хочется повторить ваш эксперимент» с безнадежным плутанием сельви, только и всего. Далеко еще до человека, в котором есть нечто духа птицы. Я был бы чрезвычайно признателен, если бы вам удалось уговорить его подругу. Вы сказали, ее зовут Кангсерихи? Шпик, убежденно повторил Грибу, такое имя может запомнить только Шпик. Штирлиц показал глазами на тоненькую струйку дыма, поднимавшиеся ищащи. «Пожар?» «Здесь влажно, пожары редкие». «Это поселок». грибу повернул коня, резко отодвинув рукой листву пальмы. Звук получился такой, словно перетаскивали тонкой кровельное железо. За этой кряжестой пальмой, невидные с тропы, шла едва приметная дорожка, прорубленная между кустарниками. По ней они вскоре добрались к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 Только говорите медленно, он слаб в испанском. Подбирайте слова попроще. И сразу же объясните, что вам не нужен его проводник. Ищите целителя, польстите его жене. Скажите, что все белые знают ее имя и восторгаются ее волшебством. Выслушав Штюрлица, К.Б. Варахи поинтересовался. «Вы верите в то, что говорят о ней белые люди?» «Верю». Но ведь то, что делают белые врачи, Канг-Серихи не умеет. Она лечит по-своему. Каждая медицина хороша для своего народа. Я верю Канг-Серихи. Хорошо, она займется вами. Женщина, видимо, была рядом с хижиной, потому что появилась сразу же без тени смущения или испуга улыбнулась гостям, заметила некоторое удивление в глазах Штирлица и сказала что-то на своем языке. Она не умеет объясняться так, как белая, — пояснил вождь. Я стану переводить ее слова на ваш язык. Она говорит, что вы...